Глава 7. Дорсы вели нас тайными тропами через леса, болота и пустыши на восток, к границе Северной Империи. Прошло уже три дня после нашего бегства из Рамдира, но мы пока так и не добрались до их лагеря, где, со слов Ревиса, нас должен был ждать Арим. Я сомневался, злился, вспоминал Рика, винил себя и снова злился то на Атова, то на Дорсов, то на Жимора. Подавленные и уставший я почти не следил за дорогой и не заметил, как поздним вечером четвертого дня мы вышли к небольшой балке, где при ближайшем рассмотрении обнаружилось несколько темно-зеленых палаток. «Вот мы и пришли», — объявил Рэвис. «Отличный лагерь», — похвалил Айк. «Тайный, тихий и пустой. Надеюсь, в нем есть хоть кто-то живой?» «Конечно, есть», — произнес совсем рядом знакомый голос. Мы с Айком даже подпрыгнули от неожиданности, а, обернувшись, не поверили своим глазам. Перед нами стоял Элсон. «Вот так встреча!» — воскликнул Айк. «Южанин, неужели это ты?» «Да, я, собственной персоной», — улыбнулся Элсон. «Что ты тут делаешь?» — поинтересовался я. «Вас жду?» «Спокойно, словно мы расстались только вчера», — ответил Южанин, продолжая улыбаться. Ну как ты сюда попал?» как выбрался из леса. «Но это казалось не так уж сложно», — посмеялся Элсон. «Когда вы внезапно исчезли прямо во время церемонии, там началась такая суматоха, что про меня все позабыли, вот я и ускользнул». «Ну да», — недоверчиво протянул Айк, — «ускользнул. А то Аллов-то. Просто взял и ушел. Иди на ярмарку деревенским дурачкам сказки рассказывать». «А разве что-нибудь в наше время бывает просто?» — засмеялся Элсон еще громче. «Конечно, не просто, мне помогли...» «Кто?» «Друзья. Дорсы. Они самые». «Выходит, Джиммер был прав», — с грустью в голосе заметил я. «Наша встреча в пуле случайной не была». «Что я могу сказать?» «Да». «Я, Дорс, был им и остаюсь», — гордо произнес Элсон. И наша встреча не случайность. Хотя, если быть до конца откровенным, до вашего исчезновения из великого леса меня интересовали не ваши персоны, а хранитель, что скрывался внутри города Аалов. Что ж, похоже, ты нашел то, что искал. Да, разумеется, и все благодаря вам и Ариму. Уж как-то слишком часто мы слышим это имя в последнее время, подхватил Айк. Хотелось бы поглядеть на этого вашего Арима. Что за птица? «Не волнуйтесь», — сказал Элсон, — «он сейчас придет, а пока...» «Скажите, как вам удалось ускользнуть от АТ?» «Разве ты еще не знаешь?» «Мы воспользовались услугами духа», — ответил я. «Конечно, я мог бы солгать, но я так устал от лжи, что больше не хотел ничего скрывать». «Хм, теперь-то все понятно», — протянул Элсон, покачав головой. «Неудивительно, что ни Аалы, ни я не смогли ничего обнаружить». Даже наш мудрец Робу пребывал в растерянности. Робу? Это еще кто такой? — заволновался Айк. «Ух, наконец вы и обо мне вспомнили!» — голос донесся из-за ближайшего дерева. Мы повернулись. К нам вышел маленький лысый мужичок с большим пузом. Он был облачен в мешковатую походную одежду синего цвета. «Прошу любить и жаловать. Лучший ученый муж из всех дорсов». «Робу дал Лоренс», — объявил Элсон. «О, Даральд, посмотри!» — Айк даже хлопнул себя поляшком. «Еще один приятель. У нас тут прямо встреча старых и новых друзей». «Мне кажется, вы не рады меня видеть», — нахмурился Робу. «Робу не стоит утомлять гостей», — послышался новый голос. Мы все обернулись. К нам шел молодой человек, знакомый человек. Именно он появлялся в наших видениях высокий, стройный, с колючим ежиком черных волос. Это был Арим, предводитель всех дорсов и враг-хранителей. — Не обращайте внимания, — с улыбкой, — продолжил Арим. — Робу человек особый, и подход к нему нужен соответствующий. Если не возражаете, давайте продолжим беседу в тепле и уюте, а то как-то холодает. Арим поежился и повернулся к Элсону и Робу. «Можете присоединиться, если хотите, но обещайте, что не будете перебивать, особенно это касается тебя, Робу». «Да я никогда никого не перебиваю», — недовольно буркнул пузатый мужичок. «Да-да, это ты своим книжкам будешь рассказывать», — усмехнулся Арим. «Зря ты так», — нахмурился Робу. «Я могу доказать, что в особенных случаях я бываю нем как рыба». «Ладно, ладно», — остановил мужичка Арим и жестом пригласил нас пройти с ним в палатку. «Где Рик?» — первым делом спросил я, когда все расселись вокруг небольшого наспех сколоченного стола. «Я не знаю», — ответил Арим. Рэвис уверял меня, что ты знаешь. Успокойся, Даральд, я действительно не знаю, где сейчас твой брат, но я готов помочь в его поисках». «Хорошо», — согласился за меня Айк, — «помогай». «Для этого мне нужно знать, что именно произошло в Рамдире». «А что там произошло?» – пожал плечами Айк. «Братья Ордена нас схватили и попытались заставить сделать то, чего мы делать не хотели. Потом появился Рэвис. Нас освободили. Но за городом вновь напали служители духов. Рик исчез, а мы пошли встречаться с тобой». А Рим явно ожидал более подробного рассказа. Он решил не настаивать на подробностях и спросил. «Рэвис упомянул некий предмет, который вам передал Аграс». — Что это была за вещь? — Шкатулка. — Вы уверены, что это была именно шкатулка? — Уверенно, — ответил я. — И вам передал ее Аграс. — Он самый, — подметил Айк. — Насколько мне известно, когда вы нашли лидера Алавантаров, с вами были братья Ордена. Айк удивленно уставился на Арима. — Откуда ты это знаешь? — Слушайте, неужели не ясно? — Несколько раздраженно бросил Арим. Мы за вами следим давно и пристально, и даже этого не скрываем. Наши люди были с вами с самого Виллона, и ты еще удивляешься, откуда я все о вас знаю». Мы с Айком переглянулись, но промолчали. «Итак», — продолжил Арим, — «братья Ордена были с вами при встрече с Агразом, но ничего не знали о шкатулке. Мой вопрос, почему?» «Аграз успел воспользоваться заклинанием», — сказал я. «Вы помните, какое именно? Кажется, стена тишины...» «Или тишина стен?» — протянул Айк, пытаясь вспомнить точное название. «Мне оно незнакомо», — немедленно влез Робу. «Может быть, вы запомнили какие-нибудь слова или жесты? Возможно, Алавантар использовал какой-нибудь амулет или раствор? Робу, заткнись!» — крикнул Арим и повернулся к нам. «Значит, Аграс воспользовался магией и передал вам шкатулку, верно?» «Да, я предупредил, чтобы мы ни в коем случае к ней не прикасались», — пояснил Айк. — Но вы все же прикоснулись. — Прикоснулся Рик и сделал это нечаянно, — процедил я сквозь зубы. — Это уже не важно. Рик исчез, но, думаю, найти его еще можно. Правда, будут проблемы с охотой. — Да какая сейчас может быть охота? — Я говорю об охоте, которую Орден Духов объявил на вас. — Да плевать нам на их охоту, — отрезал я. — Вам, возможно, и плевать, а вот Ордену нет, — возразил Арим. «Духи и их прислужники сделают все, чтобы вернуть вас в Рамдир. Вы им нужны до зарезу, у них время уходит». «Нет уж, пусть обходятся без нашего присутствия», — сказал Айк. «После того, что произошло в Рамдире, я больше никогда не хочу их видеть». «Боюсь, они думают иначе». «Вы ведь так и не сделали главного, не разбудили стражей». «Пусть братья Ордена сами всех будет», — Айк насупился. «А стражи...» Пробудившись, пусть передушит их, как курят. «К счастью, это невозможно», — с неподдельным удовольствием произнес Арим. «По-моему, ты именно этого хотел, не так ли?» — спросил я. «Ты о чем?» — предводитель Дорсов изобразил непонимание. «Ну, как же, нам твою просьбу Рэвис еще в Силенсии передал. Прежде чем будить стражей, нужно с тобой встретиться». «Это так. Можешь пояснить?» — задал я следующий вопрос. «Если коротко...» Вы своего рода ключи. Духи создали вас для того, чтобы открыть свои города и разбудить собратьев, которые там спрятались. Слова «создали» и «ключи» неприятно резанули слух. Айку это тоже, видимо, не понравилось, и он скривился от недовольства. Не понимаю, к чему такие сложности? Прятать города, создавать ключи, ждать, охотиться, угрожать. К чему вся эта канитель? Ты думаешь, так просто обмануть смерть? Снова встрял в разговор Робу. «Не знаю, я еще не пытался. А вот хранители попытались и пытаются до сих пор». Прямо-таки взвился Робу. «Робу?» — снова остановил его Арим. «Я тебе что сказал? Успокойся». «Нет, я не успокоюсь», — не унимался пузатый мужик. «Эти балбесы получили великий дар и даже не хотят этого признать». Арим положил руку на плечо Робу, И тот замолчал, недовольно сверкая глазами. «Послушайте», — обратился Арим к нам, — «Робу прав. То, что вы получили от духов, бесценно». «Я что-то не уловил этой бесценности», — возразил Айк. «Вы вообще знаете, из чего состоит истинная магия?» — спросил Арим. «Мы решили промолчать. Зачем говорить лишнее? Пусть лучше Дорсы нам что-нибудь рассказывают». Магия состоит из двух одинаково важных частей, начал объяснять Арим, заклинаний и энергии. Заклинания представляют собой наборы звуков и жестов, которые превращают энергию в реальную силу. Их можно выучить, придумать, изменить, но ни одно заклинание не сработает, если оно не подпитано энергией. А энергию нужно откуда-то брать и где-то хранить. Например, волшебники из магнисии – использовали особые камни — лампиеры, в которых хранились остатки энергии древних времен. С помощью них они приводили в действие свои заклинания и благодаря этому имели возможность использовать магию. Что-то похожее делают в наши дни аалы и даже даары. А вот хранителям такие камни были ни к чему. Они знали, как собирать энергию и как сохранять ее внутри себя. Не знаю, как и почему, но эти способности они передали вам. Ты хочешь сказать, что тот дух в Виллоне сделал нас хранителями? Возможно, это был он, возможно, кто-то еще. Я даже не удивлюсь, если для вас было уготовлено какое-то особое заклинание. Но одно очевидно. Вы, как и хранители, можете собирать и хранить энергию без чьей-либо помощи. Слова Арима звучали более чем странно. Как я ни старался, я не мог представить себя простого парня из Виллона в роли могущественного хранителя. Это просто не укладывалось в моей голове. Похоже, дорсы тоже этого не понимали, хотя и подозревали, что все произошедшее у пруда на окраине Виллона было не случайностью, а частью некоего единого плана. Арим поведал нам, что за несколько сезонов до событий в нашем городе К Дорсам пришел человек. Он рассказал, что когда-то был братом ордена, и что, познав всю злость служителей, решил бороться с духами и их учениями. В подтверждение своих слов гость раскрыл местоположение сразу нескольких озер пристанищ духов. Дорсы перебежчику не поверили, но вскоре выяснилось, что тот говорил правду, по крайней мере, все озера, о которых он рассказал, действительно таили в себе духов. Дорсам удалось усмирить трех духов, прежде чем они добрались до Виллона. Но там произошло нечто странное. Почуяв опасность, дух сам выбросил в мир всю свою энергию и отрезал себя от внешнего мира. Это настолько не соответствовало поведению хранителей, что Дорса заподозрили неладное. К тому же брат-перебежчик таинственным образом исчез сразу после событий в Буа. А чуть позже... Дорс обнаружили, что энергия духа не улетучилась, а перешла к простым смертным. Дорсы понятия не имели, кто именно из жителей Виллона получил дар из прошлого, а когда, наконец, выяснили, наш отряд был далеко в пути в поисках каравана отца. — И вы подослали к нам Элсона, — поинтересовался я, хотя сам прекрасно знал, что первым к нам присоединился Минар, но пока открывать это Ариму я не хотел. «Нет, мы отправили Элсона в Нардению с другим заданием», — ответил главный Дорс. «Но вы все равно встретились. Возможно, это было еще одно совпадение, возможно, подарок судьбы, а может, что-то еще». «Так или иначе, Элсон вас увидел и понял, что за вами наблюдал доселе неизвестный нам дух, чье логово скрывалось где-то в великом лесу». План родился сам собой. Мы были уверены, что рано или поздно дух пригласит вас к себе. Для нас это был шанс найти и заглушить еще одного хранителя. Именно поэтому Элсон отправился с вами. Он довел вас до Азора, познакомил с Ревором, помог разузнать правду о пропавшем караване, а потом сопроводил в город Аалов. Когда же вы исчезли во время церемонии и посвящения, мы осознали что в вас скрывалось нечто большее, что-то, ради чего хранители были готовы пойти на любые жертвы. — Поздравляю. Вы про нас все разузнали, — объявил Айк. — Только нам от этого не легче. — Мы вам поможем, — сказал Рим. — Ага. А потом что-нибудь попросите или попользуетесь, как другие, — отрезал Айк. — Нет уж, спасибо. «Использовать мы вас не будем, а вот просьбы у нас есть», — ответил Арим. «Да кто бы сомневался. Не стоит расценивать это как плату за нашу помощь в поисках Рика. Мы поможем вам вне зависимости от вашего решения. Но, поверьте, то, о чем мы просим, — не прихоть. Мы просим не за себя, а за всю историю Ха, похоже, и вы тоже записали нас в Спасителя мира. Что ж, послушаем». «Как в этот раз мы сможем послужить итории, произнес Айк с достаточной долей раздражения, которую я полностью разделял. «Нам нужно как можно быстрее разрешить вопрос со скрытыми городами-хранителей. Один из таких городов вы уже открыли, но мы знаем, что остаются и другие. Вы хотите, чтобы мы отыскали для вас и остальные города?» спросил я, уловив подвох. Айк и я прекрасно знали, что произошло в подземном городе Дааров, Мы знали, что Минар был связан с Дорсами, и что вместе с Аримом он устранил стража Химура. Арим немного подождал, а потом сказал, «Я попытаюсь объяснить так, как это объяснили мне». Он направился в дальний угол и достал из ларца черный мешочек. Осторожно открыв его, Арим выложил на ладонь несколько серебряных шариков. Мы называем их слезами времени. Честно говоря, я понятия не имею, что это такое и как они работают. Нам лишь известно, что эти предметы были созданы во времена Шамира и говорят о прошлом, а Рим выбрал один шар и бросил его на пол. В воздух поднялось небольшое серебристое облако. Перед глазами одна за другой побежали картинки, а какой-то далекий голос начал давать пояснение. Задолго до появления хранителей, когда энергия впервые начала просачиваться в наш мир, о ней не знал никто. Обитатели мира лишь чувствовали странную силу, но не понимали, откуда она исходит и что с ней делать. Со временем люди научились использовать энергию, направлять ее в нужное русло, изменять. Были придуманы заклинания, возникла магия. А потом появились и хранители. Они хотели не просто изучать энергию, они хотели ее обуздать. С ее помощью они жаждали властвовать над миром. Используя свои познания и грубую силу, хранители захватили все источники энергии и объявили себя всевышними существами. Остальной мир воспротивился. Борьба была долгой и кровавой, но хранители подавили всякое сопротивление, и тогда наступило потерянное время. Сотни лет мир не знал свободы, сотни лет никто, кроме хранителей, не знал счастья. Влияние их было сильным, но не безграничным. Далеко на севере, в ущельях и пещерах самых высоких гор продолжали жить те, кто не смирился с правлением хранителей, те, кто знал об энергии и магии не меньше злых магов. Под защитой снегов и льдов свободолюбивые люди строили свои общины – разыскивали новые разломы и в тайне постигали новые секреты магии. Поколение за поколением свободные жители множили свои познания и силы. Что-то я запутался, послышался вдруг голос Айка. Я вынырнул из видения. Напротив нас за столом все так же сидел Арим. У стены, опершись локтями о колени, сидел Робо. Элсона и Ревиса рядом видно не было. Ты говоришь об отвергнутом его друзьях? — спросил Айк. — Нет, — ответил Арим. — Отвергнутые и его слуги были не лучше хранителей. Я же говорю о тех, кто противостоял всему Шамиру. Я говорю об обычных людях, таких, как вы и я, простых смертных Намари. — Подожди. — Нам говорили, что Намари к нам людям никакого отношения не имеют, мол, они были высшей расы, а мы так сброд какой-то, — заметил Айк. «Еще одна ложь», — произнес Арим. море и люди — это одно и то же. Вы, я и любой другой человек, который живет на этом свете, мы все море Айк встрепенулся и спросил. «А как же история о том, что аалы отыскали наших предков в северной пустоши и привели в Эторию?» «Тоже ложь. Но почему тогда никто из людей не умеет пользоваться магией?» К сожалению, во время своего господства хранители подавляли любые магические способности в простых намори, и так в этом преуспели, что полностью их искоренили. На многие годы дар магии был утерян, но в вас он зажегся заново, и это, наверное, самое удивительное событие с момента падения Шамира. Арим поднял другой серебряный шар и бросил его на пол. За пеленой дождя нельзя было разглядеть ничего, кроме огромных гор, возвышавшихся со всех сторон. Но по мере приближения я увидел, как из ущелья вытягиваются в долину колонны вооруженных людей. Бородатые мужчины, длинноволосые юноши, даже женщины в свободных одеяниях шли ровными рядами, сжимая в руках луки, копья, мечи, топоры. Это была армия свободных людей, и она шла на приступ последней цитадели хранителей». Хотя дождь не прекращался ни на минуту, жуткое сооружение было хорошо видно вождю повстанцев. Тео Третьему, чья отвага и усердие объединили все свободные общины в одну могучую силу, да такую, что она сумела наконец-то прорвать оборону барьерных стен и добраться до теневого прохода. Теперь оставалась самая малость преодолеть мост Сорун, неестественное нагромождение камней, тянущиеся вдоль ущелья смерти, и взять оплот врага. Лица воинов были суровы и полны решимости. После двадцати лет ожесточенных боев воины свободных общин были уверены в себе, но эта уверенность зиждилась на трезвом расчете. Они знали, что впереди их ждала самая тяжелая и самая кровавая битва. Впереди было последнее прибежище могущественных хранителей, тех самых повелителей магии, что долгие столетия угнетали все народы Этории. Впереди были злодеи, создавшие полчища невообразимых чудовищ, убийцы, надсмотрщики, лжицы и лицемеры. Еще немного, и их злодеянием придет конец. Их армия была разбита, а те немногие прислужники, что выжили в последней битве, заперлись внутри цитадели вместе со своими хозяевами. Воздух в долине был напитан ужасным зловонием от гниющих растений и разлагающихся трупов, и долина, и горы, что окружали зловещую крепость, выглядели так, будто это была обитель самой смерти. Здесь господствовали серые, черные и коричневые цвета, И на их фоне армия свободных людей выглядела, как цветущий лук, вдруг оживший и по волшебству оказавшийся здесь среди мрачных утесов, будто нарисованные на черном холсте вдоль моста тянулись хорошо различимые разноцветные людские потоки и растекались по долине, охватывая цитадель полукольцом. Стражи из Бремера в алых плащах под предводительством отважного Артуро. Рядом с ними голубые и зеленые воины Уроза во главе с бесстрашным Фародамиром, Фиолетовые и серебряные цвета мастеров меча из Хермера и их предводителя-умельца Лассота. Желтые доспехи лучников из Круматера, ведомые вождем и лекарем Варисомальски белые накидки на плечах копьеносцев из Улузии, ну и, конечно, золотые доспехи рыцарей Гранода, верных слуг Тео Третьего. И это была лишь малая часть того великого войска, что стремилось к победе. Картинка дрогнула и сменилась. Все было готово к штурму, то тут, то там слышался звук боевых горнов, грохотали барабаны, повсюду лязгал металл, Как бы в ответ из-за стен цитадели заунывно выли трубы. Разноцветный людской строй дрогнул и устремился вперед. На вершине центральной башни врага заиграл яркий свет, и из него начал вытягиваться непроглядно черный дым, быстро сгустившийся в клубящуюся тучу. Вот она оторвалась от башни и направилась в сторону наступавших. С треском ударили яркие молнии, Они били по камням, дробя их в щебень. Смертоносная туча приближалась, но лучники и копьеносцы, рыцари и пехотинцы, даже полуголые слуги не дрогнули. Они видели это и раньше. Хранители прежде использовали в битвах магию, мощное и смертельно опасное оружие. Но у Тео были свои маги, и они умели противостоять колдовскому натиску врага. Около сотни таких колдунов, в длинных балахонах, поверх которых были надеты серебряные кольчуги, стояли длинной шеренгой позади войска. Они сплетали магические фигуры, произнося заклинания. Через мгновение, навстречу молниям, ринулись огненные шары, в небе полыхнули зорницы, и тяжелый гул заполнил долину. Туча расползлась над войском, а потом рассеялась без следа. Тео Третий поднял свой блистающий меч и указал на цитадель. Войско ускорило шаг. Маги двинулись за солдатами на специально сделанных для них повозках, каждую из которых тащили несколько быков. Они продолжали выполнять свою работу, защищая наступающих воинов от колдовства хранителей. Казалось, ничто не могло остановить штурмующих. Но вдруг из цитадели вырвался столб слепящего света. Он поднялся до самого неба, начал расти, поглощать все вокруг. Сначала в невыносимо ярком пламени исчезли башни, потом стены и, заваленные останками людей и животных, каменистая пустошь вокруг крепости. Послышался оглушительный свист, который заставил воинов остановиться и зажать уши. А следом грянул чудовищный взрыв. Первым угрожающе зашатался каменный мост. Огромные глыбы его основания разлетались несчетными осколками, послышались крики гибнущих людей. Потом вздыбились горы, тысячелетние ледники превратились в крошево из снега, льда, грязи и воды. Исполинский вал обрушился на армию свободных общин, Земля под их ногами разверзлась. Красный, золотой, желтый, зеленый, синий и белый цвета смешались в общей агонии. Долина была ввергнута в гибельный хаос. Новый взрыв потряс все вокруг, и по земле прокатилась, сметая все на своем пути, ударная волна. Когда же все стихло, долина была мертва. Ни построек, ни стягов, ни воинов только обожженный камень, тишина и смерть. И снова картинка поменялась. Внутри высеченного в скале туннеля бурлил людской водоворот. Полыхали факелы, слышались команды, по каменным стенам метались причудливые тени. Освобожденные рабы двигались на север, а товары и оружие — на юг. Под началом Верона, молодого воина из Южного Карума, находилось пятьдесят с небольшим, совсем юных воинов, некоторые не старше 12 лет. Им было приказано сопровождать караваны с припасами. Задание, порученное Верону, отличалось особой важностью, но он был недоволен. По его мнению, он воин, который провел в боях целых два года, заслуживал большего. Он заслуживал участия в последнем штурме, но по какой-то причине его командир решил, что Верон должен торчать под землей и наблюдать за повозками и мальчишками. «Грога, что ты делаешь?» — прикрикнул Верон, заметив, как один из его подчиненных оказался перед двумя тащившими повозку лошадьми, вынудив их остановиться и отступить, от чего часть бочек чуть не свалилась на немощенный пол. «Тебе что, встать больше негде?» Паренек, вооруженный длинным непоросту копьем, Смущенно оглянулся и прижался к стене, пропуская повозку. Верон был готов отвесить парню хорошую оплеуху, но земля вдруг вздрогнула. Мощный толчок заставил остановиться все повозки. Послышались встревоженные голоса, заржали лошади. Верон огляделся. Он немного подождал, пока животные успокоятся, подошел к первой повозке. Похлопав по крупу гнедого коня, тревожно раздувавшего ноздри, Воин взглянул на возницу и махнул рукой. Возница дернул поводье, гнедой фыркнул, переступил ногами и сдвинул повозку с места. Но тут новый удар снова потряс землю, своды туннеля заходили ходуном, сверху посыпались камни, ручейками полился песок. Все вокруг ужасно затряслось, раздался скрежет, треск, по туннелю пронесся вихрь, гася факелы, стало темно. Верон слышал, как кричат люди, как кричит он сам, потом что-то больно толкнуло в бок, он упал и потерял сознание. Какое-то время ничего не было видно. Постепенно тьма рассеялась. Небольшая группа людей с трудом выбиралась наружу из узкой расщелины. Верон тоже был там. Ничего не понимая, он смотрел на лежащую перед ним долину и не верил своим глазам. Это было ужасающее зрелище. Бесформенные нагромождения дымящихся обломков, изуродованные тела, кривые скелеты осадных машин, трупы лошадей. Над всем этим хаосом носились клубы то ли тумана, то ли дыма, а там, где недавно возвышалась цитадель Шамира, зловеще висела черная пылевая туча. Никаких признаков жизни. У Верона перехватило дыхание. Все его друзья, все те, с кем он так долго шел к победе, Все, с кем он мечтал о новом мире, о лучшей жизни, исчезли навсегда. Верон всмотрелся в полевое облако. Цитадели больше не было. Неужели из мира исчезли и враги? Незаметная радость победы стала вытеснять горесть утраты. Молодой воин плакал, смеялся и снова плакал. Потом вместе с остальными уцелевшими он разбирал завалы, хоронил погибших, Обыскивал руины, расчищал дороги. Когда скорбный труд закончился, он отправился домой. Прошли годы, но почему-то события того рокового дня не отпускали Верона. По ночам ему снились кошмары. изродованная долина, дымная туча на месте цитадели и изувеченные тела среди каменных обломков грязи и льда. Верон просыпался от собственных криков боли и отчаяния. И хотя хранителей никто больше не видел, Верон почему-то не мог поверить, что коварные враги исчезли навсегда. Бывший воин мучился и думал, терзался и искал, и в конце концов нашел. Однажды вместо выматывающих душу снов к нему пришло видение, и Верон узнал, что на самом деле произошло в тот день. Пока шла война, и войска Тео Третьего – выигрывали одно сражение за другим, хранители усердно работали над изощренным и хитроумным планом собственного спасения. Рассудив, что победу в войне им не одержать, хранители решили спрятаться и переждать трудные времена. Они наложили чары на несколько небольших городов и втайне укрылись за их стенами, сделав их невидимыми для посторонних глаз. Но этого было недостаточно. Хранители должны были убедить своих врагов, что покинули мир навсегда, и потому они взорвали собственную цитадель. Вот только самих хранителей в ней уже не было. К тому моменту, когда войска Тео III вышли к мосту, хранители уже мирно покоились в убежищах скрытых городов и мелких озерах Этории, выжидая подходящего момента, чтобы пробудиться и вернуться победителями. Новое знание потрясло Верона до глубины души. Допустить возвращение бывших правителей Шамира он никак не мог. И он вернулся на войну. Он стал первым Дорсом. «Верон был первым», — сказал Арим, — «как только видение закончилось. Он стал нашим основателем и вождем. К нему можно много раз применить слово «первый». Он первый узнал всю правду, первый нашел духов и первый объявил на них охоту». «Охоту, которую начал он, теперь продолжаем мы», — добавил Робу. «Что-то вы все охотитесь, да охотитесь, а духи как были, так и есть», — сострил Айк, «больше для того, чтобы разрядить обстановку». «Хранители — это не шайка бандитов и даже не войска рыцарей. Они могущественные, хитрые и коварные маги», — парировал Робу. «Ну, а вы тогда кто?» «Мы их враги», — ответил Арим. «К сожалению, наши возможности несравнимы с их силами. У нас нет доступа к источникам энергии и нет дара ее сохранения» а ту крохотную частичку магии, что нам доступна, мы получаем из Лампьер. Но в наши дни найти такие камни почти невозможно, и потому мы довольствуемся самым малым. Я вот одного не пойму, — сменил тему Айк, — зачем хранителям было столько ждать? Что мешало им возродиться 500 или, скажем, триста лет назад? Скрывшись в городах, хранители думали, что после уничтожения войска свободных общин мир придет в упадок. Выжившие постепенно одичают или попросту вымрут. Но они недооценили простых намори. Несмотря на потери, освободившись от деспотии, намори пережили не упадок, а расцвет. Появились новые государства, началась новая жизнь. Хранителям пришлось ждать, они были уверены, что смогут проснуться, как только захотят, но... Они просчитались, робот кнул пальцем в столешницу, будто именно под ней прятались ненавистные ему духи, и повторил по складам для большей убедительности. Просчитались. Запечатав себя в своих склепах, они даже не догадывались, что изнутри спящие их открыть не смогут. «Неужели они допустили такую глупую ошибку?» – удивился я. «По мне так они просто забыли». «Забыли?» – ответил Робу. «Успокойся», – остановил его Арим. «Забыли или нет, это уже не важно. Важно то, что заклинание, которое спасло их от смерти, также сделало их узниками собственных убежищ. Конечно, охранители пытались найти способ выйти из заточения. Те из них, кто остался за пределами скрытых городов, Искали среди живых тех, кто мог бы им помочь, но пока никто освободить их так и не смог. Ну а как же волшебники Магнисии? К счастью, магии Магнисии к духам относились очень плохо и освобождать никого не пожелали. Что-то мне мало верится, что за все эти годы так и не появился способный помочь хранителям, не унимался Айк. Почему же? За минувшие столетия... Не раз появлялись люди с даром магии. Те, кто могли чувствовать и использовать ее. Но многих из них духи просто не заметили. Тех же, кого они замечали, мы перехватили. «Вы их убили?» — насторожился я. «Нет, мы их забрали». «Куда? Это не важно». «А, по-моему, очень даже важно», — возразил Айк. «Послушайте». — Я не пытаюсь произвести на вас впечатление и не ищу вашего одобрения, — произнес Арим гораздо более суровым тоном. — То есть нас ты тоже просто заберешь? — спросил я. — Нет, вы другие, и, честно говоря, я не уверен, что смогу с вами справиться, поэтому я предлагаю вам дружбу. — А если мы не хотим дружить, что тогда? — я напрягся. — Тогда у нас проблема, — спокойно, но твердо произнес Арим. И в этих словах была не угроза, а скрытые силы и уверенность в своей правоте. Говорить, в общем-то, было больше не о чем, и все мы какое-то время сидели молча. Ну ладно, первым не вытерпел Айк. Раз уж так вышло, давайте попробуем дружить. Какой у нас план по поиску Рика? Вы должны воспользоваться дальновидением, ответил Робу. Мы кивнули, и Арим отпустил на пол еще один шарик. Облачко окутало все вокруг, и нас унесло в новое видение.